Тема 30 -я. СССР в 1985 -м, 91 -м годах. Перестройка. Первое. Экономические преобразования. Курс на ускорение. В марте 1985 -го года руководящие посты в государстве были перераспределены. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Горбачев. Председателем Президиума Верховного Совета СССР Грамыкан с июля, председателем Совета Министров СССР до осени 1985 -го года оставался Тихонов, которого затем сменил Рыжков. Руководство взяло решительный курс на активизацию внутренней и внешней политики СССР, на восстановление и укрепление авторитета партии и государственной власти в советском обществе и на международной арене. Первый новый курс был провозглашен в апреле 1985 -го года на пленуме ЦК КПСС, конкретизирован и одобрен на 27-м съезде КПСС в 1986 -го года и воплотился в плане 12-й пятилетки в 1986-1990 годы. Он получил название курса «На ускорение социально-экономического развития». Четыре фактора, по мнению советского руководства, диктовали необходимость ускорения. Во-первых, острые и нерешенные социальные задачи, продовольственные, жилищные, здравоохранение, производство товаров народного потребления, экологическое. Во-вторых, угроза слома военно-стратегического паритета. США взялись за новую масштабную программу СОИ, стратегической оборонной инициативы. В-третьих, необходимость обеспечения полной экономической независимости страны, главным образом на стратегических направлениях. Нет задачи прекращения падения темпов развития, сползания экономики к кризису и создания образцовой экономической политики. Так понималось ускорение, прежде всего как повышение темпов экономического роста. В 1986-1987 годах Горбачев не уставал предупреждать, что национальный доход должен расти темпами не ниже 4% в год, иначе пятилетка будет сорвана. Далее ускорение понималось и как новое качество роста, то есть рост на базе научно-технического прогресса за счет повышения производительности труда, интенсивного развития. Под понятие ускорения подводилась и активная социальная политика. Было обещано круто повернуть экономику к социальной сфере, проводить целостную социальную политику, суть которой заключалась в последовательном и повсеместном утверждении принципа социальной справедливости. Руководство страны в 1985 86 годах заверило народ, что забота о его благосостоянии станет, наконец, главной заботой государства, и определило шесть задач повышения благосостояния на 12 пятилетку и на период до 2000 года. Среди них выделились две – продовольственные и жилищные. Продовольственная считалась приоритетной внутриполитической задачей, ее решение связывалось с 90 м годом. Решение жилищной каждой семье благоустроенную отдельную квартиру отодвигалось на конец века. С чего начали ускорение? Как и в предыдущие пятилетки с тяжелой промышленности, машиностроению была отведена роль ключевого звена реконструкции народного хозяйства. Перейти от производства отдельных станков к производительным комплексам, подвести новый класс машин под народное хозяйство, придав ему ускорение, таков был первый порыв. Он требовал больших капиталовложений, а также энтузиазма трудящихся. В сентябре 1985 -го года, на встрече с ЦК, с ветеранами Стахановского движения и молодыми передовиками производства, Горбачев призвал мобилизовать энергию молодежи на решение поставленных партией задач. Энтузиазм молодого поколения наделись направить на приведение в действие скрытых резервов роста, чтобы уже сейчас, сегодня, не дожидаясь нового класса машин, добиться ускорения. Были определены следующие резервы. Полностью загрузить действующие мощности, приведя их на двух 4 сменку. Укрепить трудовую дисциплину, равняясь на опыт предвеков. Силами местных рационализаторов и изобретателей проводить механизацию и автоматизацию своего производства. Наконец, немедленно повысить качество продукции. С этой целью создавалась еще одна контролирующая инстанция – госприемка. Ставка на энтузиазм, не подкрепленный необходимой техникой, квалификации работающих и организации труда привела не к ускорению, а к резкому росту аварий и катастроф в различных отраслях народного хозяйства. Самой крупной из них стала авария на Чернобыльской АЭС, происшедшая 27 апреля 1986 года. По мнению международных экспертов, ее последствия отразятся на здоровье и жизни десятков миллионов людей нескольких поколений. Чернобыль стал мрачным символом катастрофы, надвигающейся на общество и государство. Эпоха перестройки 1987-91 годов. К 1987 году решено было сменить провалившуюся концепцию ускорения на концепцию перестройки. Ускорение оставалось целью, перестройка же рассматривалась как широкомасштабные средства ее достижения. В 1987-1988 годах перестройка сводилась главным образом к радикальной экономической реформе, затем в нее включили реформу политической системы и курс на обновление идеологии. Идея экономической реформы начала складываться еще с 70-х годов, когда в научно-экономических кругах заговорили о необходимости усиления роли рыночных товарно-денежных отношений в социалистической экономике. Примечание. Тенденция к ограничению роли государственного регулирования и усиления рыночных факторов с конца 70-х, начала 80-х годов стала ведущей и в капиталистическом мире. Рейгономика в США, тетчеризм в Великобритании, подвергавшийся острой критике в советской печати. Конец примечания. В конце 70-х, начале 80-х годов был проведен так называемый экономический эксперимент, в ходе которого ряд отраслей, прежде всего бытового обслуживания и примыкающих к ней, переводились на хозрасчет. При Андропове экономисты-товарники стали более настойчиво проводить идею расширения рыночных отношений в экономике страны. Однако с приходом к власти в феврале 84 -го года группировки консервативно настроенных членов ЦК КПСС во главе с Брежневцем Черненко эксперимент был свернут. Идеи рыночного социализма перестали поддерживаться правительством Однако уже во второй половине 80-х годов тенденция усиления рыночных факторов стала шаг за шагом одерживать победы в экономической политике СССР Идея перевода жесткого централизованного планового государственного хозяйства на рыночную, товарно-денежную основу в рамках социализма стала стержнем концепции перестройки Первым шагом к рыночной экономике стал закон о государственном предприятии, объединении 1987 -го года, предоставивший значительные права предприятиям и трудовым коллективам. Они должны были стать самостоятельными, обособленными хозяйственными единицами, составив основу рыночного сектора экономики. Обособление производителя наряду со специализацией разделением труда является важнейшим условием товарного производства. Предприятия переводились на самоокупаемость и хозрасчет не централизованно, а самостоятельно могли выбирать себе партнеров, закупать сырье и реализовывать продукцию. Цены же, как важнейший рычаг социальной политики государства, не решилось сделать свободными, что существенно снижало хозяйственную самостоятельность предприятий. Предприятия получили право внешнеэкономических связей, в том числе создания совместных предприятий и свободной продажи своей продукции на рынке, в том числе и внешнем. Государство таким образом частично отступало от своей монополии на внешнюю торговлю. В то же время большинство производимой продукции, а в иных случаях всю производимую продукцию государство включило в госзаказ. Вывела из свободной продажи, лишила предприятия свободы самофинансирования. Но было обещано постепенно госзаказ снижать, втягивая предприятия в хозрасчетные отношения. Трудовые коллективы получили право через несколько лет ликвидированные, выбора руководителей всех рангов и рабочего контроля за деятельностью администрации. Начатая экономическая реформа предполагала перестройку центрального аппарата управления, сокращение численности министерств и ведомств, а также их аппарата, переход на партнерские отношения министерств с предприятиями, однако центр своих прав уступать не хотел. В 1988 году были приняты еще два закона, открывшие простор для коллективного и частного предпринимательства. Закон о кооперации и закон об индивидуализации трудовой деятельности и т.д. В 1989 году в социально-экономические преобразования был втянут аграрный сектор. На мартовском 1989 -го года пленами ЦК КПСС было решено отказаться от сверхцентрализованного управления агропромышленным комплексом, распустить созданный в 1985 году Госагропром СССР, а также свернуть начатую в 1986-1987 годах борьбу с личным подсобным хозяйством, которая велась под знаменем борьбы с нетрудовыми доходами и сильно подрывала производство сельскохозяйственных хозяйственной продукции. Признавалось равенство пяти форм хозяйства не на Земле совхозов, колхозов, агрокомбинатов, кооперативов, крестьянских хозяйств, крест-хозов или фермерских хозяйств. Признание целесообразности, а затем необходимости строительства фермерских хозяйств с выходом крестьян из колхозов свидетельствовало о признании руководством страны серьезного кризиса сельскохозяйственным производством. Поскольку к концу 80-х годов стало очевидно, что важнейшая внутриполитическая задача продовольственная программа провалена, она была перенесена на 90-е годы. К ее решению подключились все типы сельских хозяйств и горожане, любители садов и огородов. Руководство СССР не осмеливалось отказаться от обещания накормить народ, опасаясь окончательного падения подорванного авторитета власти. Курс на создание регулируемой рыночной экономики В конце 89-го и в 90-м годах реформирование экономической системы приняло широкие масштабы, включая перестройку отношений собственности во всех отраслях народного хозяйства, кроме оборонной и тяжелой промышленности.